Глава третья. Три женщины. На завтра в десять часов утра, когда Спейд вошел в агентство, Эффи Перрен уже сидела за своим рабочим столом и вскрывала почту. Бледность проступала даже сквозь загар на ее мальчишеском лице. Она положила на стол кипу конвертов и латунный ножик для бумаг и предупредила, понизив голос. «Она там!» «Я же просил тебя не пускать ее сюда», — упрекнул Спейд тоже полушепотом. Эффи Перин распахнула карие глаза и ответила укором на укор. «Да, но ты не сказал, как это сделать». Ее веки сблизились, плечи поникли. «Не капризничай, Сэм», — устала сказала она. «Я с ней всю ночь просидела». Спейд подошел к девушке и пригладил ей волосы, разделяя пряди на прямой пробор. «Прости, ангелочек, я не хотел». Он осёкся, когда внезапно открылась дверь его кабинета. «Привет, Айва!» обратился он к женщине, что стояла на пороге. «О, Сэм!» простонала та. На вид этой белокурой женщине было чуть за тридцать. Каких-то пять лет назад она, должно быть, переживала расцвет красоты. Но теперь её миловидное лицо уже начало увядать. Её тело Довольно пышное было, тем не менее, изящным, ладно скроенным. Облачена она была во все черное, от шляпки до туфель. Этакий траур на скорую руку. Она отступила вглубь кабинета и остановилась, ожидая, когда Спейд войдет следом. Убрав руку с макушки Эффи Перрен, он вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Айва немедленно бросилась к нему и подставила опечаленное лицо для поцелуя. Она обхватила его еще до того, как он успел ее обнять. После поцелуя он сделал неуверенную попытку высвободиться из объятий, но она прижалась лицом к его груди и зарыдала. «Бедняжка!» Гладя ее по округлой спине, ласково приговаривал Сэм. Но взгляд его, устремленный в тот угол, где находился стол покойного напарника, был злобен. Скривив губы в нетерпеливой гримасе, он повернул голову в бок чтобы не тереться подбородком от улью ее шляпы. «Ты сообщила брату Майлза?» «Да, он приходил сегодня утром». Слова звучали глухо и неразборчиво, ведь она говорила сквозь рыдания прижавшись губами к его пальто. Он снова поморщился и вытянул шею, чтобы украдкой взглянуть на свои наручные часы. Левой рукой он обнимал Айву. Таким образом, левое запястье лежало у нее на левом плече. А манжет отодвинулся достаточно, чтобы часы оказались на виду. Стрелки показывали десять-десять. Женщина пошевелилась в его объятиях и снова подняла лицо. Ее мокрые голубые глаза были круглыми, как у мухоловки. Губы закисли от рыданий. «О, Сэм!» простонала она. «Ты убил его!» Спейда торопело вытаращился на нее. Мощная челюсть его отвисла. Он убрал руки и, сделав шаг назад, освободился от ее объятий. Он мрачно посмотрел на Айву и откашлялся. Она так и осталась стоять с поднятыми руками, как будто все еще обнимала его. Взгляд ее полузакрытых глаз страдальчески затуманился. Брови вздернулись над переносицей, мягкие влажные алые губы дрожали. Спейд выдавил из себя хриплое «Ха!» и подошел к занавешенному желтыми шторами окну. Он стоял спиной к Аве, глядя сквозь проем занавесок на глухой задний двор внизу. Айва бросилась к нему, тогда он быстро развернулся и пошел к своему столу. Сел, поставил локти на стол уперся подбородком в сжатые кулаки и посмотрел на нее. Его глаза посверкивали меж прищуренных век, точно янтарь. «Кто, — холодно поинтересовался он, — вложил тебе в голову эту блестящую мысль?» «Я думала...» Она подняла руку к губам, и глаза ее снова наполнились слезами. Она подошла к столу, двигаясь с уверенной грацией и легкостью в своих чрезвычайно маленьких черных лодочках на чрезвычайно высоких каблуках. «Сжалься надо мной, Сэм!» — смиренно попросила она. Он рассмеялся ей в лицо. Глаза его по-прежнему искрили. «Ты убил моего мужа, Сэм, будь же милосерден ко мне!» Она молитвенно сложила ладони и произнесла «Господи Иисусе!» Она разрыдалась в голос, прижимая к лицу белый носовой платочек. Он встал и подошел к ней вплотную со спины. Он обнял ее. Он поцеловал ее в шею между ухом и воротником пальто. «Ну-ну, Айва, перестань», — сказал он, и лицо его при этом не выражало абсолютно никаких эмоций. Когда она успокоилась, он наклонился к самому ее уху и прошептал. «Не стоило приходить сюда сегодня, дорогая» это безрассудство. Иди домой. Она развернулась в его объятиях, лицом к нему и спросила. — А вечером ты придешь? — он мягко покачал головой. — Только не сегодня. Но скоро? — Да. — Когда? — Как только смогу. Он поцеловал Айву в губы, проводил до двери, открыл ее, сказал «до свидания», Айва, кивнув на прощание, закрыл дверь и вернулся за стол. Достал из жилетного кармана табак и бумагу, но сигарету не свернул. Так и сидел, держа бумагу в одной руке, а жестянку с табаком в другой, устремив задумчивый взгляд на пустой стол своего убитого компаньона. Эфи Пярен открыла дверь и вошла. В ее карих глазах читалось беспокойство. «Ну?» — спросила она с напускным безразличием. «Сэм ничего не ответил». Его задумчивый взгляд не отрывался от стола напарника. Девушка нахмурилась и подошла к нему. «Ну?» — повысила она голос. «Как пообщался со вдовушкой?» «Она думает, что это я застрелил Майлза», — сказал Спейд. Двигались только его губы. Чтобы жениться на ней, Спейд ничего не ответил на это. Девушка сняла шляпу с его головы и положила на стол. Затем наклонилась и забрала из его безвольных пальцев табак и бумагу. «Копы считают, что я застрелил Тёрсби», — сказал он. «Это еще кто?» — спросила она, вытаскивая листок из пачки и насыпая в него табак. «А кого из них я застрелил, на твой взгляд?» — спросил он. И когда она проигнорировала его вопрос, сказал. «Тёрсби — это парень, за которым должен был следить Майлз для той девчонки. «Вондерли». Тонкие пальцы Эффи закончили сворачивать сигарету. Она облизала край и разгладила, сплющила концы и вставила готовую сигарету в сжатые губы Сэма. Он сказал «Спасибо, солнышко», обнял ее за тонкую талию, устало прижался щекой к ее бедру и закрыл глаза. «Так ты женишься на Айве?» спросила она, глядя на его пепельно-русую макушку. «Не говори глупостей», — пробормотал он. Незажженная сигарета подпрыгивала в такт движения его губ. «Она не считает, что это глупости. Да из чего бы ей так думать? Ты ведь славно развлекся с ней». Он вздохнул и сказал. «Господи, я жалею, что вообще с ней повстречался». «Теперь-то, может, и жалеешь?» В голосе девушки зазвучали ехидные нотки. «А в былые времена...» «Я не умею обращаться с женщинами. У меня всегда все кончается одинаково», — проворчал он. К тому же Майлз мне не нравился уже тогда. «Врешь ты, Сэм», — сказала Эфи. «Ты знаешь, я считаю ее дрянью. Но я бы и сама согласилась стать дрянью, будь у меня такое тело». Спейд беспокойно потерся лицом о ее бедро, но ничего не сказал. Эфи Перрин закусила губу, наморщила лоб и, наклонившись, чтобы лучше видеть его лицо, спросила. «Как, по-твоему, могла она сама его убить?» Сам сел прямо и убрал руку с ее талии. Он улыбнулся ей, беззаботно и весело. Щелкнув зажигалкой, он поднес язычок пламени к сигарете. «Ты ангел», — нежно сказал он, затягиваясь. «Милый пустоголовый ангелок!» Она кривовато усмехнулась. «Ах, неужели? А если я скажу, что Айва явилась домой всего за несколько минут до трех часов ночи, когда я пришла сообщить ей страшные новости?» «Что ты говоришь?» Спросил он, и глаза его насторожились, хотя губы продолжали улыбаться. Она продержала меня у двери, пока раздевалась или заканчивала раздеваться. Я видела ее одежду, брошенную на кресло. Шляпка и пальто лежали в самом низу, а сорочка сверху и была еще теплая. Она сказала, что спала, но ничего подобного. Она разворошила постель, но не смяла. Спейд взял девушку за руку и похлопал по ней. — Да ты у нас настоящий сыщик, дорогая. — Но... — он покачал головой. Она его не убивала. Эфи Перин выдернула свою руку из его ладони. «Эта дрянь хочет за тебя замуж, Сэм», — горько сказала она. Он нетерпеливо закрутил головой и отмахнулся. Она нахмурилась и строго спросила. «Ты встречался с ней прошлой ночью?» «Нет». «Честно?» «Честно». «Не бери пример с лейтенанта Данди, радость моя. Тебе это не идет». «Данди тебя подозревает?» «Ага. Они с Томом Полхаусом заходили выпить по стаканчику в четыре утра». «Неужели они всерьез считают, что ты застрелил этого...» «Как его там? Терсби?» Спейт бросил то, что осталось от его сигареты в латунную пепельницу. И начал скручивать другую. «Так считают или нет?» — не отставала Эфи. «Бог их знает». Он сосредоточенно сворачивал сигарету, не поднимая глаз. У них действительно были подобные предположения. Не знаю, насколько мне удалось их разубедить. «Сэм, посмотри на меня!» Он поднял глаза и рассмеялся так, что и на ее лице тревога на миг смешалась с весельем. «Я беспокоюсь за тебя, Сэм», — сказала Эфи, и лицо ее снова посерьезнело. «Тебе вечно кажется, будто ты знаешь, что делаешь. Ты такой хитрый. Только как бы тебе самого себя не перехитрить в один прекрасный день?» Он дурашливо вздохнул и потерся щекой о ее руку. «Вот и Данди так говорит. Но ты, главное, не подпускай ко мне Айву, радость моя. А уж с прочими трудностями я как-нибудь разберусь». Он встал и надел шляпу. «Убери из двери табличку «Спейд и Арчер» и повесь новую «Сэмуэль спейт Я вернусь через час перепозвоню тебе». Спейд прошел через просторный лиловатый вестибюль отеля сан марк к стойке портье и поинтересовался у рыжеволосого щеголя у себя ли мисс Вандерли. Рыжий щеголь отвернулся, затем повернулся снова и покачал головой. «Она съехала сегодня утром, мистер Спейд!» «Спасибо!» Спейд миновал стойку и прошел в нишу, где за письменным столом красного дерева лицом к вестибюлю сидел пухлый человек, лет тридцати пяти-сорока, в темной одежде. На краю стола стояла пирамидка из красного дерева с медной табличкой, которая гласила «Мистер Фрид». Толстяк поднялся и, обойдя стол, протянул руку. «Искренне соболезную насчет Арчера, Спейд», — произнес он тоном человека, приученного выражать ничего не означающее сочувствие. «Только что прочел в кол Арчер был здесь вчера вечером, кстати. Спасибо, Фрид. Вы с ним разговаривали? Нет, когда я вечером пришел, он уже сидел в холле». Я не стал отвлекать его, подумал, вдруг он работает, а уж мне ли не знать, как вы, ребята, не любите, чтобы вас теребили, когда вы заняты. А это как-то связано с... Я не думаю, но нам пока ничего не известно. В любом случае, мы не будем впутывать заведение, если это возможно. Спасибо. Да не за что. Не мог бы ты мне кое-что сообщить о вашей бывшей постоялице и забыть о том, что я спрашивал. — Конечно. — Некая мисс Вандерли, которая съехала сегодня утром. Я хотел бы уточнить кое-какие детали. — Пойдем, — сказал Фрид, — посмотрим, что у нас есть для тебя. Спейд не двинулся с места, лишь покачал головой. — Не хочу светиться. Фрид кивнул и вышел из ниши. В внезапно остановился и вернулся к Спейду. «Прошлой ночью дежурным гостиничным детективом был Гарриман», — сказал он. «И он наверняка видел Арчера. Может, попросить его не упоминать об этом?» Спейд покосился на Фрида. «Лучше не надо. Это не имеет никакого значения, пока не выявлена связь с этой самой Вондерли. Гарриман хороший парень, но любит почесать языком. Лучше, чтобы он не думал, будто тут есть о чем умалчивать. Фрид кивнул и удалился. Вернулся он через пятнадцать минут. Приехала в прошлый вторник. В регистрационной карте указано, что из Нью-Йорка. Чемодана не было, только несколько сумок. В номер никто не звонил, и она, кажется, получала мало писем, если вообще получала. Единственный, с кем ее видели... Высокий брюнет, лет тридцати шести. Выходила сегодня в полдесятого утра, вернулась часом позже, оплатила счет, попросила отнести багаж в такси. Коридорный, который грузил сумки, говорит, что это был наш Турер с открытым кузовом, взятый, по всей видимости, на прокат. Она оставила свой новый адрес. Амбассадор Лос-Анджелес. Спасибо тебе огромное, Фрид сказал Спейд и покинул Сен-Марк. Когда он вернулся в контору, Эффи Перрин прекратила отстукивать письмо на печатной машинке и сообщила. «Приходил твой приятель Данди. Хотел взглянуть на твои пистолеты. Ну и?» «Я сказала, чтобы зашел попозже, когда ты вернешься». «Молодчина. Если придет снова, покажи ему. Пусть взглянет». «И еще». Мисс вандерли звонила. «Давно пора. Что она сказала?» «Хочет с тобой встретиться». Девушка взяла лист бумаги со стола и прочитала карандашную заметку на нем. «Она в апартаментах Коронет на Калифорния-стрит, номер тысячи первый. Спросить мисс Лебланн. Дай-ка — протянул руку Спейд. Взяв листок двумя пальцами, он вытащил зажигалку, щелкнул ею, поджег листок, и держал, пока он не превратился в скукоженный черный пепел. Тогда Сэм бросил его и растер подошвой полинолиумному полу. Девушка наблюдала за этими действиями с явной коризной во взгляде. Он усмехнулся и сказал «Вот так, дорогая, и вышел».